Глава двадцать Новый мир. «Что происходит?» — спросила я, наблюдая за тем, как осмодей беснуется, словно зверь в клетке, бьется о невидимые стены, рычит, скалится, выкрикивая жуткие слова, от которых приподнимались на теле волоски. Сейчас он принял свой истинный облик, жуткого демона, темная кожа, алые глаза, множество рогов и шипов на голове, плечах и шее. Он и вел себя как демон. Я в очередной раз перекраиваю жизнь ради тебя, Анна, ответил Сиар, возвращаясь к нашему столику. Надеюсь, когда-нибудь ты оценишь это. Он сел на прежнее место и тут же прикурил. Теперь я видела волнение в привычных жестах принца преисподней. Он делал все чуть быстрее и резче. Ты подписал себе смертный приговор, брат, прорычала смодей, вновь ударяя по невидимому барьеру. Ты подписал смертный приговор ей и всему твоему роду. Надейся, что к тому моменту, когда я вернусь из чистилища, твоя пара не принесет потомства. Я не пощажу никого». Слова разъяренного демона скрутили мои внутренности в ледяной узел. Я хотела вскочить из-за стола и бежать, бежать, бежать. Куда угодно, только далеко-далеко. «Боюсь, ты не совсем верно понял мои намерения», — выдохнул Сиар вместе со стройкой дыма. Ты останешься тут, или я верну тебя в преисподнюю. Все будет зависеть от решения моей пары». Я вздрогнула. «От меня? Да что он такое говорит?» «Сиар», — произнесла я шепотом. Взгляд Асмадея тут же метнулся ко мне. Злой, полный ненависти и жгучей боли. Король Преисподней пленен. Хлесткий удар по самолюбию правителя, демона, мужчины. И от этого волна ужаса накрыла меня с головой. В помещении словно закончился кислород. Я беспомощно осматривалась, хватая ртом воздух. Вокруг нас были иллюзии, много иллюзий. Казалось, все посетители бара были ненастоящими, а те, кто зашел сюда, случайно, давно сбежали. «Анна». Горячие руки сиары легли на плечи и сдавили, вынуждая откинуться на кресло. Я не уловила тот момент, когда он оказался за моей спиной. Я бы не хотел, чтобы ты участвовала во всем этом, но тебе пора понять и принять мир, в котором придется жить». «Мало похоже на поддержку, братец», — громко заявила Смадей. «Ты готовишь ее к скорой смерти?» Мужские ладони налились свинцом, сжали сильнее, не позволяя шелохнуться. Сиар встал вплотную к креслу, и я невольно затылком уперлась ему в живот. «Нет, брат, моей паре следует понять, кто мы и по каким законам живет. а тебе остыть и понять, что картинка привычного мира может рухнуть за пару минут». «Давай, делай, что собирался», — огрызнулся Асмодея, оборачиваясь вокруг себя, пытаясь понять, что же его ждет. «Я? Ничего. Не в моей власти лишить тебя сил, но я знаю, в чьей». Из полумрака проема, ведущего с улицы в бар, вошла молодая красивая женщина. Остановилась, взглянула на каждого присутствующего совершенно без страха. Она обернулась, произнесла что-то и с приятной, совершенно не вязавшейся к происходящему улыбкой, на губах пошла к нам. «Ведьма?» — воскликнула смодей. «Ведьма Андраса!» — произнес со смехом, ненормальным, пугающим, словно король преисподней лишился разума. «Я ожидал, что вы образуете союз». «Разве могли быть сомнения?» — уточнил Сиар, продолжая стоять за моей спиной. «Ты нам не оставил выбора». «Ты!» — Асмадей указал на принца длинным черным ногтем. «Андрес по какой-то причине прячется за дверью, и принц Балаам...» «Пары вас сделали опасными для любого правителя. Пары чужой расы. Они воспитали потомство, отличное от нашего...» «Вложили свои ценности, и твоя человечка воспитает потомство по-своему, забыв о правилах нашего мира». «Я?» — спросила я беззвучно. Мой вопрос остался без ответа. «Но какой парадокс. Ваша же привязанность делает вас уязвимее. Когда я верну себе трон и прежнее уважение, то не буду иметь никаких моральных или физических ограничений. И хочу предупредить...» «Ой...» — воскликнула ведьма и засмеялась, громко и неуместно. — Давно я не видела настолько заблуждающегося человека. Она округлила глаза и произнесла. — Прошу меня простить, король, не человека, высшего демона, но суть это никак не меняет. Каждое ваше слово, ваше величество — ложь самому себе. Подошла к месту пленения Асмодея, взглянула на потолок, где темной краской были выведены незнакомые мне знаки. — И в чем же ложь? — уточнил демон. «Во всем. Она жестом попросила придвинуть ей стол, вторым принести черную объемную сумку. Иллюзии тут же исполнили приказ. Ведьма провела ладонью по его гладкой поверхности, навалилась, проверяя прочность. «Да, я слышала о твоей силе, но ты не всесильна». «Я никогда этого и не говорила. Узнаешь?» спросила она, расстегнув сумку и достав книгу. «Впервые вижу. Никогда не интересовался ведьмовскими фолиантами». Я тоже лишь недавно узнала о существовании этого труда. Его оставила для нас первая ведьма. Та, что почитается и обожествляется мной и моими сестрами. Тут есть занятные практики, о которых я бы и не посмела мечтать. Она положила книгу на стол, огладила кожаный переплет и с осторожностью открыла, подцепив ноготком закладку. «Смотри», — развернула так, чтобы Асмаде видел написанное. Демон бросил незаинтересованный взгляд на ровные буквы и тут же сделал шаг, приблизившись, насколько это позволял защитный барьер. «Прекрасный план, ведьма. Прекрасный план, брат. Но в нем закралась ошибка. Вы сможете забрать мои силы, только вот не сможете их удержать. Для этого нужна истинная, а у меня ее нет», — сказал он, оскалившись в улыбке. «Сила быстро вернется ко мне. Быстрее, чем ты, ведьма, восстановишь собственный резерв. И тогда...» «Великий Маркиз!» — пропела ведьма, перебивая демона. Пригласил бедную девочку. Не знаю, за какие грехи боги ее так наказали. Милое юное создание, невинное дитя. «И ты!» — последние слова адресовала Асмодею. «Ты был так увлечен местью Сиара, что собственную судьбу не смог рассмотреть на расстоянии вытянутой руки». Я почти не дышала, наблюдая и слушая, но не смогла сдержать удивленного возгласа когда из-за спины темноволосого демона вышла моя подруга. «Алия?» — выдохнула я. «Помнишь ее? спросил Сеару Асмодея. «Да», — ответил тот. Она была непривычно собрана и лишь едва взглянула в мою сторону, сосредоточив внимание на ведьме. «Я готова», — тихо, но уверенно произнесла она, криво усмехнувшись Асмодею, пытающемуся скрыть недоумение. «Ненавижу демонов». За спиной я услышала тихий смех Сиара, подняла голову, вопросительно взглянув на него. «Судьба удивительная штука», — сказал он, продолжая сжимать мои плечи, словно боялся, что я убегу. А я хотела убежать. Это желание никуда не пропало. Я не понимала, что происходит, даже после объяснений принца преисподней, и наблюдала за всем с широко распахнутыми глазами и ужасом внутри. Мне определенно нужно больше времени, чтобы смириться с новым миром, а в идеале вернуться в старый. Только как в нем жить, когда знаешь, что человечество окружает множество других рас, что существует магия, суперсилы, как у героев из фильмов, другие миры? Нельзя в один момент отказаться от этих знаний и сделать вид, что все по-прежнему. По-прежнему уже не будет. Этот факт стоит признать. Смотри, Анна, этот обряд проходит, возможно, впервые за время существования демонов. Если такое и случалось, то предки захотели умолчать об этом. Все же довольно унизительная процедура. То, как вел себя Асмодей, только доказывало слова Сиара. Король преисподней кричал не своим голосом, метался в невидимой клетке, сыпал угрозами. В какой-то момент, мне показалось, он сейчас вырвется и всех уничтожит. Видимо, что проводила обряд, смотрела на него со снисхождением и интересом. В ней я не видела страха. Она сосредоточенно проводила различные манипуляции, за скоростью которых было невозможно уследить. Что-то бросала в огромную медную чашу, шептала, добавляла, пела, помешивала, жутко смеялась, жгла, давала краткие указания Алие, вновь продолжала читать тексты из книги. С ее волос летели искры и оседали на стол и пол. Ведьма напоминала мне феникса из сказки, только она продолжала пылать и не рассыпалась в пепел. Время шло, а все продолжалось и продолжалось. Крики, смех, угрозы, песнопение, сожжение трав и других компонентов, о природе которых я не хотела знать, так как помещение наполнил едкий запах подпаленной кожи. «Иди!» Ведьма подозвала Алию, нетерпеливо поманив её рукой. Добавляй. Произнесла она, протягивая серебристую иглу. Семь капель. Я отвернулась, краем глаза замечая, как Алия прокалывает большой палец руки. Магия крови — самая сильная магия. Пояснил Сиар. Ее трудно нейтрализовать, но не невозможно. Эти пояснения вызвали у меня неуместную улыбку. Я столько лет определенно учила не те дисциплины в школе и техниками. У нас в библиотеке множество литературы. Ты наверстаешь знания? Добавил он, словно прочитав мои мысли. А, собственно, почему словно? Но в первую очередь для этого придется изучить наш язык. Тише, шикнула ведьма, прерывая принца преисподней. Он замолчал, усилив хватку на моих плечах. Лицо ведьмы было сосредоточено. Ведя пальцем по строкам в книге, она медленно произносила слова на жутком клокочущем языке. Что-то подобное издают люди, когда тонут. Ведьма дочитала, закрыла книгу и отошла на пару шагов, выкрикнув «Стирай». Иллюзия без лишних слов выполнила приказ, проведя твердым отростком по потолку. «Что она делает?» — ужаснулась я. Я хоть и мало понимала в мире не людей, но тут все было очевидно. Нарисованные символы сдерживали Асмодея а сейчас эту защиту рушили. «Доверься», — в очередной раз попросил Сиар. Осмодей бросил внимательный взгляд наверх, ухмыльнулся, протянул ладонь, проверяя, сможет ли пересечь невидимую границу. «Действуй», — приказала ведьма. Король преисподней тут же среагировал на ее голос, бросился с рычанием, но был остановлен. Алия перехватила его за запястье. Вряд ли ей хватило силы удержать его, она просто касалась. В баре повисла тишина. Я слышала собственное дыхание, и оно напоминало мне жуткий свист. Чем дольше Алия держала демона за руку, тем больше мне хотелось кричать «Что здесь происходит?». Она была похожа на себя прежнюю, но это была не она. Казалось, Алия стала чуть выше. При движении ее волосы светились подобием лунного света, кожа сияла, и на голове проявилась пара рогов. «Нет», — протянула она капризно, заметив наросты. Они ей шли. Это ужасно. Вы обещали. Она смотрела на ведьму. Прости, милая, от меня это никак не зависело. Никто не знает, как отреагирует организм на трансформацию высшего демона. Ненавижу рога! произнесла она, топнув ногой. Ойкнула с появлением белоснежных крыльев за ее спиной. Черт, черт, черт, какие они тяжелые! Она отпустила руку Асмодея и по инерции отступала, стараясь поймать равновесие. Распахни их! подсказал Сиар. «Распахнуть?» — воскликнула Алия. «Да я вижу их впервые». Негодование проявилось не только в выкрике, но и в лавовых розчерках на белоснежной коже. «Как все это убрать?» «Нужно успокоиться», — подсказал кто-то. «Ценный совет», — хмыкнул Сиар. «Просто остановись и дыши», — сказал громче. «Я пытаюсь». Алия раскинула руки и широко расставила ноги. «Непривычно». Произнесла она, взглянув на меня глазами полными ужаса, а с помощью них еще можно летать. И не только, подтвердил Сиар, все придет с опытом. Ей нужен учитель, произнесла ведьма. Думаю, о базах сможет рассказать и сама с модей. Сяр вышел из за моей спины, и я почувствовала себя неуютно. Его присутствие успокаивало. Так ведь, брат? Пока все внимание было приковано к Алие, присутствующие забыли об Асмадее, и я в том числе. «Я уничтожу тебя», — прорычал он. «Уничтожу всех вас». Ведьма шумно выдохнула. «Ничего нового», — произнесла она, не отвлекаясь от сбора разложенных по столу колдовских принадлежностей. «Тише, брат, тише», — Сиар попытался успокоить, хотя, если судить по тону, то ему нравилось злить короля преисподней, провоцировать. «Не затыкай мне рот!» — Осмодей бросился на него, цепляясь пальцами за горло. О-хо-хо! Сяр рассмеялся в издевательской манере, с легкостью перехватывая запястье противника и освобождаясь от захвата. «Кажется, кому-то придется привыкать жить без сил и возможностей высшего демона».